Глава четырнадцатая. Избавление. Лорд в и т и н а р и призывает к тишине. Господин фон л и п в и к падает духом. Новое задание господина Помпы. Обманываешь только себя, птица. Вердикторий. Свобода выбора. Большой зал стоял на ушах. Большинство волшебников. Воспользовались случаем и оккупировали буфет, вокруг которого больше никто не толпился. Волшебники терпеть не могут стоять и ждать, пока впереди стоящие терзаются сомнениями по поводу капустного салата. Это буфет, восклицает они, и еда здесь соответствующая. Будь здесь что-то диковинное, это был бы неправильный буфет. Здесь едят, а не смотрят. Что вы хотели здесь найти? Рагу из носорога, маринованную латимерию? Профессор современного руновидения подкинул еще бекона в свою тарелку, искусно выложив сельдерейные подпорки и капустные бортики так, что глубина тарелки увеличилась раз в пять. Кто-нибудь тут знает по поводу чего весь сырбор? – спросил он, перекрывая Гвалт. Столько возмущений вокруг! Да все эти семафоры! – ответил за в кафедры современного руноведения. Никогда им не доверял. Бедный ключик. Неплохой в общем-то парень. Молюсками занимается. Попал в положение. А положение было непростое. Зигзаг ключик по ту сторону стекла. Хлопал ртом, как выброшенная на сушу рыба. Перед ним багровел от гнева, наверно, Чудакули, что было обычным явлением при возникновении проблем. Извините, господин Чудакули, но так тут написано, а вы просили зачитать. Возразил Ключик. Тут дальше еще много. Это тебе семафорщики дали. Требовательно спросил аркканцлер: "Ты уверен? Да. Посмотрели на меня как-то странно, но точно это и дали. Мне-то зачем сочинять, аркканцлер? Я здесь только и делаю, что в аквариуме сижу, скучным, скучным, одиноком аквариуме. Ни слова больше!" з а в о п и л с душкомс. Запрещаю. стоявший рядом с ним господин Мускат расплескал свой напиток на несколько гостей сразу. Что ты сказал? Ты запрещаешь? Встрепенулся чудакули и перенаправил весь свой гнев на с д у ш к о м с а Я глава этого учреждения. Я не позволю, чтобы мной командовали в моем собственном университете. Если что-то здесь и будет запрещено, запрещать буду я. Спасибо большое. Продолжай, господин Ключик. Э, э, э. Ключик часто з а д ы ш а л мечтая умереть. Продолжай, говорю уже. Э, э, да. Безопасности не стало, чести не стало. Остались только деньги. Деньги стали всем, и все стало деньгами. Деньги обращались с нами как с вещами, и мы умирали. Что за беззаконие здесь творится? Это же в о з м у т и т е л ь н а я клевета! – закричал Стоули. Фокусы какие-то. Чьи же? – взревел Чудакули. Не намекаешь ли ты, что господин Ключик? Молодой добросовестный волшебник, который, между прочим, проводит очень важную работу со змеями, моллюсками, подсказал д у м и н г т у п с Моллюсками решил нас разыграть. Да как ты смеешь, господин Ключик? Читай дальше. Я, я, я. Это приказ доктор Ключик. Примечание. а р к а н ц л е р всегда считал повышение действенным административным наказанием. Гражданскому лицу ругать волшебника было непозволительно. Это была работа аркканцлера. Конец примечания. Э, -э кровью смазанные шестеренки грантмагистралей. Преданные работники платят жизнью за преступную глупость руководства. Снова поднялся г в а л т м о к р е ц увидел, что лорд Витинари обвёл взглядом зал. Он не стал прятаться. Глаза Патриции скользнули по нему, не задерживаясь, и кто знает, что было в них. Выпросительно вздернулась бровь. м о к р и ц отвернулся и поискал позолота. Его не было. В омнископе нос ключика пылал, как лампочка. Он мучился. Ронял страницы, сбивался со строки, но продолжал читать со с л и н ы м упрямством человека, который может целый день непрерывно наблюдать за устрицей. Ничто иное, как попытка очернить наши добрые имена перед лицом всего города, возмущался Стоули. Не понимаю, т чем за это поплатиться. Что нам сказать о тех? Кто стал всему виной? Кто восседал в удобных креслах и убивал нас одного за другим? Это я подам в суд на ваш университет. Я подам в суд! – кричал Сдушкомс. Он схватил стул и швырнул им в омнископ. На пол пути к стеклу стул разлетелся стайкой голубей, которые в панике взметнулись под крышу. Да пожалуйста, подавай, гремел чудак Кули. У нас полон пруд таких умников, которые хотели судиться с университетом. Тихо, сказал в и т и н а р и Слово не было громким, но как капля чернил в стакане прозрачной воды, оно выпустило щупальца и усики, занимая собой все. Оно подавило весь шум. Но всегда найдется кто-нибудь. Кто не обратит внимания? И вообще не унимался Стоули, слишком погруженный в свой мирок праведного негодования и потому пропустивший мимо ушей воцарившееся молчание. Ясно, как день, я дождусь тишины. Стоули заткнулся, огляделся и сник. Тишина воцарилась. Вот и хорошо. сказал Витинари спокойно. Он кивнул командору Ваймсу из городской стражи и тут шепнул что-то другому стражнику, который стал протискиваться к выходу. Витинари повернулся к ч у д а к у л е Арканслер, я буду весьма признателен, если ты попросишь своего ученика продолжать. Продолжил он с тем же невозмутимым спокойствием. С удовольствием. Продолжай, профессор Ключик. Мы не торопимся. Э, э, э, э, дальше тут так: они присвоили себе власть над магистралью. Они провернули а ф е р у известную под названием "Двойной рычаг". Они использовали деньги, доверенные им клиентами, которые и не подозревали, что прекратить чтение, з а о р а л с Душкомс. Это же просто смешно! Клевита на клевите и клевитой погоняет. Кажется, я уже высказался, сказал в и т и н а р и С душком осекся. Спасибо, сказал в и т и н а р и Здесь прозвучали очень серьезные обвинения. и щ е н и е убийство. Уверен, господин, прошу прощения, профессор Ключик человек честный. в мне с к о п е зигзак удачи, н о в о я в л е н н ы й профессор незримого университета горячо закивал. И читает только то, что ему было передано. Поэтому складывается впечатление, что обвинения эти проистекают из недр вашей собственной компании. Серьезные обвинения, господин с д у ш к о м с сделанные перед лицом этого благородного собрания. Не хочешь ли ты сказать, что я должен закрыть на это глаза? Весь город смотрит, господин Сдужкомс. О, господину Стоули кажется не здоровится. Здесь не место, пискнул Сдужкомс, осознав, что под ним надломился лед. Здесь идеальное место, возразил в и т и н а р и Мы на публике, в сложившихся обстоятельствах, учитывая природу обвинений, не сомневаюсь, все захотят, чтобы я разобрался как можно скорее, хотя бы для того, чтобы доказать их абсолютную беспочвенность. Он посмотрел по сторонам. Вокруг дружно с ним согласились, даже верхние слои общества любили зрелище. Что ты на это скажешь? Господин с д у ш к о м с спросил в и т и н а р и с д у ш к о м с не сказал ничего. т р е щ и н ы расползались все дальше, и со всех сторон начинали откалываться куски льда. Вот и замечательно, сказал в и т и н а р и и повернулся к стоящему рядом с ним человеку. Командор в а й м с пожалуйста, отправь своих людей в конторы Гранд-магистрали. Партнерства Анк 100 Холдинг равнины 100 Анк Фьючерсы и пусть обратят особое внимание на Анк Марпоргский меркантильный кредитный банк. Сообщи управляющему господину с ы р б а р а ч т о б Анк закрыт на ревизию, а я желаю с утра пораньше видеть его у себя в кабинете, если кто-нибудь на территории этих организаций, х о т ь одну бумажку. тронет пальцем до прибытия моих ревизоров, он будет взят под стражу и назван с у ч а с т н и к о м в любом или во всех преступлениях, которые могут быть там обнаружены. Тем временем н и один человек связаны н й с Гранд-магистралью и ни один из ее сотрудников не покинет это помещение. Это произвол! Бесильно с запротестовал Сдушкомс. Но силы покинули его. Господин Стоули рухнул на пол и обхватил голову руками. Я тиран, сказал Витинари. Этим мы и занимаемся. Что это? Кто я? Где я? Простонал Стоули, который решил, что самое время перестраховаться. Но нет же никаких доказательств. Волшебник все врет, кого-то подкупили, взмолился с д у ш к о м с Лед мало того, что раскололся, он остался один на один с большим голодным м о р ж о м Господин с д у ш к о м с сказал лорд Витинори, еще один непрошеный всплеск эмоций с твоей стороны, и ты будешь взят под стражу. Надеюсь, я ясно выразился. На каком основании? спросил с душкомс, собрав в кучку все оставшееся в ы с о к о м е р и е оно не обязательно, взмахнув подолом мантии, как краешком тьмы, в и т и н а р и повернулся к а м н и с к о п у и зигзагу ключику, которому вдруг показалось, что две тысячи миль это слишком мало. продолжай, профессор, больше тебя не станут перебивать. Мокриц наблюдал за публикой, пока к л ю ч и к запинаясь и ошибаясь, дочитал послание до конца. Там было много обобщений и мало конкретики, но прозвучали даты, имена и громогласные обличения. Ничего нового, ничего принципиально нового, но все было изложено хорошим языком и доставлено мертвыми. Мы. Погибшие на темных башнях требуем от вас. Ему должно быть стыдно. Одно дело вкладывать слова в уста богов. Жрецы делают это постоянно, но здесь он зашел слишком далеко. Нужно быть негодяем, чтобы придумать такое. Мокриц вздохнул свободнее. Порядочный гражданин не опустился бы до этого. Но он стал п о ч т м е й с т е р о м не потому, что был порядочным. Для некоторых заданий нужен хороший крепкий молоток, для других кручёный штопор. Если повезёт, если он очень постарается, он даже в это поверит. Выпал поздний снег, и под ярким суровым светом звёзд е л и вокруг башни 181 были покрыты белой коркой. Все были сегодня здесь: дедушка, Роджер, большой Стиви, а х р и п Полпериметр, который был гномом и подкладывал на сиденье две подушки, чтобы доставать до рычагов, и принцесса. Получив сообщение, они не смогли удержаться от тихих возгласов. Теперь все молчали, и только завывал ветер. Принцесса видела в воздухе их дыхание. Дедушка барабанил пальцами по дереву. Потом Ахрип сказал: "Это было взаправду". Облачка дыхания стали гуще. Все постепенно приходили в себя и возвращались в реальный мир. Все видели директиву, сказал дедушка, в глядя ы в а с ь в темный лес: "Ничего не менять, отправлять дальше. Нам так сказали". Мы так и сделали. Еще бы мы не отправили его дальше. От кого оно было? – спросил Стиви. Не имеет значения, – ответил дедушка. Сообщение пришло, сообщение ушло, сообщение продолжает путь. Оно в самом деле? – начал Стиви. Черт возьми, Стиви, ты вообще не понимаешь, когда нужно заткнуться? – воскликнул Роджер. Я просто слышал про башню девяносто три, где ребята погибли. А с башни потом ушел сигнал о помощи сам по себе, пробубнил Стиви. Он лихо управлялся с клавишами, но вообще ни с другими людьми не понимал многого. А на башне такое может привести и к смерти. Мертвый сигнал, сказал дедушка. Такие вещи надо знать. Если клавиша застревает в пазу, И после этого десять минут ничего не происходит. Барабан опускает в паз Жаккард, противовес падает, а с башни передается экстренный вызов. Отчеканил он слова, словно зачитывая их из руководства. Да, но я слышал, что Жаккард на девяносто т р е т й застрял и я так больше не могу. Проворчал дедушка. Роджер, пора нам возвращаться к работе. Как считаешь? Местные клики уже заждались. Согласен, и на барабане кое-что собралось, сказал Роджер. Но позалот же велел не начинать, пока да пошел он. Начал дедушка, но вспомнил, что они не одни, и закончил. Пониже спины. Ты же читал, что мы только что передали. Ты думаешь, этот зас человек все еще здесь главный? Принцесса оторвалась от окна. Сто восемьдесят вторая зажглась, объявила она. Так, зажигаемся и начинаем сигналить, прорычал дедушка. Это наша работа. И кто нас остановит? Все, у кого работы нет, выметайтесь. Мы запускаемся. Принцесса выбралась на помост, чтобы не мешаться под ногами. Снег. п о х о ж и й на сахарную пудру лежал под ногами, а воздух колол ноздри иголками. Посмотрев в горы в направлении, которое она привычно называла про себя нисходящей линией, принцесса увидела, что башня сто восемьдесят тоже посылала свои сигналы. В этот момент щелкнули и застучали, открывая с и стряхивая выпавший снег заслонки ее собственной. Сто восемьдесят первой башни. Мы сигналим, подумала она. Это наша работа. Здесь, высоко на башне, глядя на перемигивающиеся как звездочки огни магистрали в ясном прозрачном воздухе, она чувствовала себя частичкой неба. И принцесса задумалась. Чего дедушка боялся больше? Того, что мертвые семафорщики... Могут посылать сообщения живым или наоборот? Ключик дочитал, потом достал откуда-то платок и вытер зеленоватое нечто, которым начало обрастать стекло. Оно заскрипело. Он нервно посмотрел на них сквозь разводы. Всё в порядке, Аркканцлер? спросил он. У меня не будет из-за этого проблем. А то я совсем близок к переводу брачного зова гигантского молюска. л Спасибо, профессор Ключик, отличная работа, молодец, можешь быть свободен, отчеканил а р к а н ц л е р Чудакули. в ы к л ю ч а й господин Тупс. Жгучее облегчение изобразилось на лице Ключика в последнюю секунду перед тем, как о а м н м с к о п погас. Господин Пони. Ты главный инженер Грант-магистрали, насколько мне известно, сказал Витинари, пока Гуман не успел начаться по новой. Инженер, внезапно оказавшись центром всеобщего внимания, попятился назад и отчаянно замахал руками. Ваше сиятельство, умоляю, я простой инженер, я ничего не знаю. Успокойся, пожалуйста. Тебе известно что-нибудь о душах умерших, которые странствуют по магистрали? О да, ваше сиятельство. Это правда? Ну, э -э пони загнано посмотрел по сторонам. У него были эти розовые кальки, и скоро все убедятся, что он простой человек, который старался, чтобы все работало. Но сейчас на его стороне была только правда. Он нашел в этом утешение. Не знаю почему, но иногда, когда поздно ночью поднимешься на башню, заслонки стучат, ветер воет в арматуре, в общем, иногда кажется, что это правда. Если не ошибаюсь, существует традиция, которая называется возвращением от правителю. сказал лорд Витинари. Инженер удивился. В общем, да, но он не решил, что нужно отдать должное и рациональному миру, в который в данный конкретный момент он не очень-то верил. н о магистрали уже стемнело, прежде чем мы запустили сообщение, так что понятия не имею, как оно могло, разве что это дело рук мертвецов? Закончил за него Витинари. Господин Пони, чтобы не ставить под угрозу свое душевное и физическое здоровье, возьми с собой стражника и сейчас же отправляйся на башню Тумп. Разошлешь информацию по всей линии. Твоя задача собрать бумажные свитки, также известные как барабаны, со всех башен магистрали. Если не ошибаюсь. На них ведутся записи обо всех сообщениях, переданных с башни, и их нельзя подменить. н о это же уйдут недели, ваше сиятельство, возразил Пони. Тогда лучше выезжать на рассвете, отрезал Витинари. Господину Пони неожиданно пришло в голову, что некоторое время вдали от Анкмарпорка пойдет ему на пользу. Он кивнул. Слушаюсь, сэр. Работа г р а н д м а г и с т р а л и на данный период времени будет приостановлена, продолжал Витинари. Это частная собственность, сорвался с душкомс. Не з а б ы в а е м я тиран, сказал Витинари почти шутливо. Уверен, что ревизия поможет нам разрешить хотя бы некоторые аспекты этой загадки. Например, тот любопытный факт, что хват по золот отсутствует в наших рядах. Все завертели головами. Наверное, у него б ы л а н а з н а ч е н а еще одна встреча, сказал в и т и н а р и Он покинул нас уже некоторое время назад. До директоров грантмагистрали дошло, что их председатель отсутствует, а они, к сожалению, присутствуют. Они сгрудились в кучку. Я думаю, на данном этапе стоит обсудить возникшую ситуацию с глаза на глаз, ваше сиятельство, – в ы с к а з а л с я с душкомс. Схватом по золотом было не просто вести дела. Он не был командным игроком, выпалил мускат. Кто? – сказал Стоули. Что это за место? Кто эти люди? Он никогда с нами не советовался, продолжил Сдушкомс. Ничего не помню, сказал Стоули. Мне нельзя давать показания в моем состоянии. Вам любой доктор скажет. Я хочу заявить от лица всех нас, что мы с самого начала подозревали его. Ничего не помню, ничего, ш е н ь к и Как называется эта штука с пальцами? Кто я? Лорд Витинари посмотрел на них долгим взглядом, от которого им стало не по себе, постукивая себя по подбородку на балдашником трости. Он едва заметно улыбнулся. Ясно, сказал он. Командор Уаймс будет неправомерно и дальше задерживать здесь этих господ, сказал он. Когда господа выдохнули. И позволили себе улыбнуться с надеждой. Величайшим из всех сокровищ, в и т и н а р и добавил, проводи их в камеры, командор. Отдельные, если можно. Я загляну к ним с утра. А если к тебе от их имени заглянет господин к р и в с передай, что к нему у меня особый разговор. Все шло хорошо. Поднарастающий гвалт Мокриц двинулся к двери и почти успел выйти, когда слова Витинари отделились от месиво голосов, как пущенная стрела. Уже уходишь, господин фон л и п в и к Подожди минутку, я подброшу тебя до нашего любимого почтамта. На мгновение, на д о л ю секунды, Мокриц задумался, не убежать ли, и не убежал. Какой смысл? Толпа поспешно расступилась, когда в и т и н а р и направился к выходу. У него за спиной взялась за работу стража. В конечном итоге остается свобода отвечать за свои поступки. Карета тронулась, и Патриций откинулся на кожаную обивку. Какой удивительный вечер, сказал он. Не правда ли, господин фон л и п в и к Следуя примеру внезапно повредившегося умом Стоули, Мокриц рассудил, что чем меньше он скажет, тем больше у него шансов на будущее счастье. Да, сэр, сказал он. Интересно. Удастся ли нашему инженеру доказать? что загадочное послание было пущено по магистрали человеческими руками. Вслух задумался Витинари. Не знаю, ваше сиятельство. Не знаешь? Нет. А, -а, -а" сказал Витинари. Что ж, известны случаи, когда и мертвые разговаривали. Спиритические сеансы, с т о л в е р ч е н и я Почему бы им не обратиться и к помощи семафоров? В самом деле, сэр. А ты явно получаешь удовольствие от своей новой профессии. Да, сэр. Это хорошо. С понедельника в т в о и й обязанности будет входить управление делами Гранд-магистрали. Город забирает ее себе. Вот тебе и будущее счастье. Нет, ваше сиятельство, сказал Мокриц. Витинари вздернул бровь. У тебя есть другое предложение, господин фон л и п в и к Это действительно частная собственность. Магистраль принадлежит семье Ласка и всем, кто участвовал в ее строительстве. Ну и ну, вот же как бывает, сказал Витинари. Ну видишь, ли в чем проблема? Они разбирались в технике, но не в бизнесе, иначе не стали бы доверять п о з о л о т у Свобода добиваться успеха идет рука об руку со свободой терпеть п о р а ж е н и е Их ограбили не руками, а цифрами, сказал Мокриц. Сыграли в наперстки с их грузбухами. У них не было шансов. Витинер вздохнул. А ты суров в переговорах, господин фон л и п в и к Мокриц, который не знал, что он ведет переговоры, промолчал. Так и быть. Вопрос о праве на собственность мы отложим на время, пока не расчистим всю грязь с этой истории. Но в первую очередь я имел в виду, что многие жизни зависят от работы магистрали. Мы должны что-то с этим сделать. из чисто гуманистических соображений разобраться совсем почтмейстер, но у меня с одним п о ч т а н т о м з а б о т п о л н род, возразил Мокриц. Надеюсь, так и есть. Как подсказывает мне опыт, если хочешь, чтобы работа была сделана хорошо, поручи ее человеку, который уже занят, сказал витинари. В таком случае я не дам магистрали простаивать. сказал Мукриц. В память о мертвых быть может, добавил Витинари. Да, как угодно. Тебе выходить. Кучер открыл перед ним дверцу, и Витинари наклонился к Мукрицу. Кстати, рекомендую до рассвета сходить на заброшенную башню и убедиться, что там никого не осталось, сказал он. Не понимаю, о чем вы, ответил Мокриц. Он знал, что его лицо не выразило в этот момент ничего. Виттингли уселся поудобнее. Отличная работа, господин фон л и п в и к Толпа у почтамта приветствовала Мокрица, когда он подошел к дверям. Лил дождь, серая грязная изморь сродни туману страдающему лишним весом. Внутри его встретили сотрудники. м о к р е ц понял, что новости сюда еще не дошли. Даже круглосуточное сарафанное радио Анкмарпорка не успело его обогнать. Что случилось, почтмейстер? спросил Грош, за л а м о в ы я руки. Они победили? Нет, сказал м о к р е ц но ни от кого не укрылась резкость его тона. А мы выиграли. Это будет решать а р к а н ц л е р не раньше чем через несколько недель. Но семафоры закрывают. Прости, все запуталось. Он оставил гроши стоять и смотреть ему вслед, а сам пошел в кабинет, где в углу стоял господин Помпа. Добрый вечер, господин Вон л и п в и к м о к р и т сел. и обхватил голову руками. Он победил, но не чувствовал триумфа. Он чувствовал хаос, ставки. Если Джим Труба доберется до о р л е и можно будет назвать это технической победой. Но м о к р и ц подумал, что, скорее всего, ставки будут отменены. Что ж, все хотя бы останутся при своих. Непонятно как. Но теперь ему предстояло держать на плаву еще и магистраль. Он ведь вроде как дал слово Гну. Удивительно, до чего люди стали полагаться на клейки. Еще несколько недель он не получит даже весточки от Джима. Даже Мойст уже привык к ежедневным новостям из о р л е и Это было как лишиться пальца. Но магистраль была неподъемным, неповоротливым чудищем. Столько башен, столько людей, столько труда. Должен быть способ улучшить, наладить, удешевить. Или она стала слишком громоздкой и никто не сумеет грамотно ею управлять. Может, магистраль походила в этом на почтамт, и вся прибыль равномерно размазывалась по всему обществу. Завтра он возьмется за это всерьез. Нужно налаживать почтовые доставки, нанимать новых работников, столько всего надо сделать, а сколько еще перед тем. Ничего больше не будет здорово. Никто не будет показывать дулю, чтобы это не значило большому злому дяде. Он победил, и теперь придется склеить осколки и постараться, чтобы все это работало, а потом прийти сюда на следующий день и повторить сначала. Не так все должно было закончиться. Ты выигрываешь, кладешь деньги в карман и уходишь. Так заканчивается любая игра, или нет? Его взгляд упал на коробку с посланием Анкхамарада на кривом оплавленном обруче, и он пожелал оказаться на дне океана. Господин фон л и п в и к м о к р е ц поднял голову. Стук-постук по стук стоял в дверях с другим секретарем на хвосте. Да. Извини за беспокойство, сказал он. Мы пришли господину Помпе. Нужно немного поменять настройки. Ты не против? Чего? А, конечно. Пожалуйста. в а л я й т е м о к р е ц неопределенно махнул рукой. Оба секретаря подошли к Голему. После коротких приглушенных переговоров Голем встал на колени, и они отвинтили ему верхнюю часть головы. Мокриц в ужасе уставился на него. Он знал, что так все и делается, конечно, но видеть это собственными глазами было жутко. Последовало к о п о ш е н и е которого Мокриц не разглядел, и череп вернули на место. негромко стукнув г л и н ы оглину. Извини за беспокойство, сказал стук по стук, и секретари удалились. Он п а еще минуту постоял на коленях, а потом медленно встал. Красные глаза посмотрели на мокрица и Голем протянул ему руку. Я не знаю, что значит приятно, но уверен. Если бы знал, работать с тобой было бы именно так, произнес он. Теперь я должен покинуть тебя. У меня новое поручение. Ты, э, ты больше не мой надсмотрщик? Удивился м о к р е ц Верно. Секундочку, догадался Мокриц. Витинари отправляет тебя за позолотом? Я не вправе это разглашать. Так и есть. И ты больше не будешь ходить за мной? Я больше не буду ходить за тобой. Значит, я свободен. Я не вправе это разглашать. Спокойной ночи, господин Вон л и п в и к Умба остановился в дверях. Мне также неизвестно, что такое счастье, но я думаю, я думаю, что счастлив знакомству с тобой. И пригнувшись под притолокой, Голем ушел. Остается только Вервольф. Успела подумать частичка мокрица. А они не любят лодки. И совсем никуда не годятся в море. На дворе ночь, стражи бегают по городу как ужаленные, все заняты. У меня есть немного денег, кольцо с бриллиантом, да колода карт. Кто меня заметит? Кому я нужен? Кто обо мне вспомнит? Он мог отправиться куда угодно, но обо всем этом на самом деле думал не он. Лишь несколько клеток его мозга, рефлекторная реакция. Ему некуда было бежать, уже некуда. Он подошел к большой дыре в стене и выглянул в холл. Хоть кто-нибудь уходил на ночь домой, но нет. Новости разошлись по всему городу, и если ты хотел, чтобы завтра хоть что-то куда-то доставили, нужно было идти на почтамт. Даже в этот час тут было довольно людно. ч а ю господин фон л и п в и к спросил у него за спиной Стенли. Спасибо, Стенли, сказал м о к р е ц разглядывая холл. Внизу госпожа м а к а л а р я д забралась на стул и прибивала что-то к стене. Все говорят, что мы выиграли, потому что семафоры закрылись, а директоров посадили. Говорят, что осталось только... Господину в росту добраться до р л е и и все, а господин Грош говорит, что букмекеры все равно никому не заплатят. А еще король Ланкра хочет напечатать свои марки, но выйдет дороговато, потому что у них за год пишут не больше десяти писем. Но все равно мы им показали, а почтамт вернулся. Это плакат, сказал м о к р е ц в слух. Простите, что? «Э-э-э, Ничего. Спасибо, Стенли. Развлекайся с марками. Рад видеть, что ты так крепко стоишь на ногах. Я как будто заново родился, сказал Стенли. Мне пора идти. Нужно помочь с сортировкой. Плакат был неказистый. Он гласил: "Спасибо, господин фон л и п в и к Уныние накатило на Мокрица. Он всегда чувствовал себя паршиво после победы, но в этот раз было невыносимо. Несколько дней он летал как на крыльях, чувствовал себя живым. Теперь он ощущал пустоту. Они вешают для него такой плакат, а он обычный лжец и вор. Он обманул их всех, а они благодарят его за это. Сзади с порога послышался тихий голос. Ребята мне все рассказали. Отозвался Мокриц, не оборачиваясь. Сейчас она зажигает сигарету, подумал он. Это был некрасивый поступок. Продолжала дорогая ласка тем же ровным тоном. Красивый бы не помог, ответил Мокриц. Хочешь сказать мне, что призрак моего брата вложил эту идею тебе в голову? – спросила она. – Нет, я сам все придумал. Хорошо. Если бы ты так сказал, то хромал бы до конца жизни, гарантирую. Спасибо. Медленно произнес Мокриц. Это была обычная ложь, и я знал, что люди захотят в нее поверить. Обычная ложь. Я сделал это, чтобы помочь почтамту и вырвать магистрали зла позолота. Если захочешь, ты, наверное, сможешь вернуть ее себе. Ты и все те, кого позолот оставил сносом. Я помогу, чем сумею, но не нужно меня благодарить. Он почувствовал, что она подошла ближе. Это не ложь, сказала госпожа Ласка. Это то. Что должно быть правдой. Моя мать была рада. И она думает, что это правда. Она не хочет думать иначе. Никто не хочет. Я этого не вынесу, подумал м о к р и ц Я знаю, что я за человек, сказал он. Я не тот, кем меня все считают. Я просто хотел сам себе доказать, что я не такой, как п о з о л о т Как ты говоришь, больше, чем просто молоток, но все равно я мошенник. Я думал, ты это понимаешь. Я так хорошо изображаю искренность, что даже сам путаюсь. Я опускаю им пыль в глаза, ты обманываешь только себя. Сказала госпожа Ласка и взяла его за руку. Мокриц вырвал руку, выбежал из здания. прочь из города назад к прежней жизни жизням в постоянном движении продавать стекляшки под видом бриллиантов но почему-то все было не то пропал вкус прошел азарт даже карты перестали работать как раньше закончились деньги и однажды зимой в трактире где-то в трущобах он отвернулся лицом к стене и ему явился ангел Что это было? – спросила госпожа Ласка. Может, иногда все-таки встречаешь их дважды? Просто мысль в голову пришла, – сказал м о к р е ц Пускай золото сияет на нем и дальше. Он их всех провел, даже ее. Хорошо, что можно продолжать в том же духе и не нужно останавливаться. Нужно только время от времени напоминать себе, что он. может бросить в любой момент. Раз он будет это знать, тогда и бросать ничего не придется. Рядом с ним была госпожа Ласка, без сигареты во рту, и стояла она всего в шаге от него. Он наклонился. За спиной послышался громкий кашель. Это оказался Грош, который держал в руках большую посылку. Извините, что помешал. Но вам только что пришло, сказал он и недобрительно п р и н ю х а л с я Посыльный не из наших. Я подумал, что лучше принести вам не откладывая, а то там что-то шевелится внутри. Еще в коробке были отверстия для воздуха, заметил Мокриц. Он осторожно поднял крышку и успел вовремя отдернуть руку. Двенадцать с половиной процентов. Двенадцать с половиной процентов! закричал попугай и сел г р о ш у н а ф у р а ж к у Записки не было, на коробке значился только адрес. Кому пришло в голову прислать вам попугая? удивился грош, не страшясь поднести руку ближе к кривому птичьему клюву. Это попугай по золота, сказала госпожа Ласка. Он подарил тебе птицу. м о к р е ц улыбнулся. Похоже на то. Эй, пиястры, двенадцать с половиной процентов! крикнула птица. Унеси ее отсюда, пожалста, у й попросил м о к р е ц И научи говорить, э, говорить. Верь мне, предложила госпожа Ласка. Отлично, сказал м о к р е ц Да, Грош, сделай это. Когда Грош ушел. С радостно подпрыгивающим у него на плече попугаем м о к р е ц повернулся к ней. А завтра, сказал он, я точно верну сюда люстры. Что здесь потолка практически нет? Рассмеялась госпожа Ласка. Всему свое время. Верь мне. А там кто знает? Может, я даже отыщу полированные прилавки? Нет, ничего невозможного. А воживленные суетящимися людьми скорлупе почтамта с неба посыпались белые перья. Это могли быть перья ангела, хотя, скорее всего, дело было в г о л у б е которого потрошил под крышей ястреб. И все же это были перья. Всегда нужно держать марку. Иногда правда находится, когда складываешь всю ложь воедино. и вычитаешь ее из общей суммы известных фактов. Лорд Витинари стоял на самом верху лестницы большого дворцового зала и с высоты смотрел на ревизоров. Для Вердиктория был отведен целый этаж. Круги, квадраты, треугольники р и с о в а л и с мелом прямо на полу. Внутри фигур чрезвычайно аккуратными стопками. Были разложены документы и грозбухи. Ревизоры были повсюду. Одни работали внутри меловых фигур, другие бесшумно перемещались от одной фигуры к другой, неся перед собой бумаги, как священные писания. Время от времени пребывали ревизоры и стражники с новыми бумагами, которые с серьезным видом изымались, изучались и добавлялись к соответствующему сектору. Отовсюду доносились щелчки счетов. Ревизоры ходили туда-сюда, а иногда встречались посреди треугольника и, склонив головы, тихо что-то обсуждали. После этого они могли разойтись в новых направлениях или чем дальше, тем чаще кто-то из них отходил в сторону и рисовал новую фигуру, которая начала заполняться бумагами. А иногда фигуру Освобождали от бумаг и стирали, распределяя содержимое по другим секторам. Ни один колдун, ни одна ведунья не очерчивали магического круга с такой болезненной тщательностью, как здесь, где на полу выносился вердикт час за часом с терпением, которое сначала ужасало, а потом надоедало. Это была война ревизоров. Их набеги на врага совершались посредством сводок и цифр. Мокриц умел читать слова, которых не было, зато ревизоры умели находить цифры, которых не было. Или они были дважды, или не там, где надо. Они никуда не спешили. От шелуши ложь за ложью, и на свет появится правда, голая, пристыженная, которой негде спрятаться. В три часа ночи прибыл господин с ы р б о р а запыхавшийся, заплаканный, и увидел, что его банк превратился в в о р о х бумаг. Он привел с собой своих бухгалтеров в н о ч н ы х р у б а ш к а х торопливо заправленных в брюки, и они встали на колени рядом с ревизорами и достали еще больше бумаг. за новосверяя данные в надежде, что если смотреть на цифры достаточно долго, они рано или поздно дадут другой результат. А потом пришла стража с маленьким красным грозбухом, который положили в отдельный круг и вскоре весь узор сконцентрировался вокруг него. Ночь близилась к рассвету, когда прибыли серьезные люди. Они были старше, толще, лучше одеты, но это никогда не выставлялось на показ и передвигались тяжеловесно, наводя на мысль об очень больших деньгах. Они тоже были финансистами и богатством превосходили королей, которые нередко оказывались бедняками, но за рамками ближайшего окружения мало кто в городе знал их. и вряд ли обратил бы внимание на улице. Они тихо поговорили с с ы р б о р а обращаясь с ним как с человеком, пережившим большую утрату. Потом посовещались между собой и золотыми автоматическими карандашами заставили цифры п л я с а т ь и прыгать через обручи в своих блокнотах. Затем они пришли к тихому соглашению и пожали друг другу руки. что в этом кругу имело несравнимо больше веса, чем подписанный документ. Костяшки домино не дали упасть. Столпы, на которых держался мир, перестали содрогаться. Кредитный банк откроется утром, и когда это произойдет, долговые обязательства будут исполнены, жалование в ы п л а ч е н ы а город накормен. л Они спасали город золотом с большей легкостью, чем любой герой Сталью. Правда, это было не совсем золото, даже не обещание золота, а скорее мечта о золоте, иллюзия, что оно есть там, где кончается радуга, и всегда там будет, если, конечно, ты не д о д у м а е ш ь с я отправиться на его поиски. Это и называлось финансами. На пути домой, где его ждал непритязательный завтрак, один из них заскочил в гильдию убийц, поздороваться со своим старым приятелем лордом Низом. И в течение этого визита нынешняя ситуация лишь упоминалась. А хват по золот, где бы он ни пропадал. Стал величайшим страховым риском на свете. Те, кто охраняет радугу, не любят людей, которые заслоняют собой солнце.